Глава 3.1. Наконец он отпустил мои волосы и даже пригладил их. Не сказав больше ничего, эта парнокопытная наконец то топотала к выходу, цокая копытами, каблуками, то есть. Он закрыл дверь, щелкнул замок. Отлично, вдобавок ко всему меня еще и заперли. Хм. Неужели род всё-таки опасается моего побега? «Ладно, через дверь не выйти, но в комнате есть еще один выход». Поднявшись с кровати, я подошла к окну. Простая рама на щеколде, которая, тем не менее, заварена. Все предусмотрели, и окно не открывается. Не дай боже, невеста от счастья в окно выйдет. Но сдаваться я не собираюсь. Бабка Грета свою драгоценную внучку в другой мир выдворила, лишь бы та не вышла замуж за это человекоподобное порнокопытное. Что ж, начинаю ее понимать. Вряд ли все дело в том, что Элизе не нравилась физиономия жениха. Любимый дядюшка явно не стесняется применять насилие и распускать руки. Сейчас его остановило нежелание портить внешний вид невесты. Но вот после свадьбы, Он не будет себя сдерживать. Элиза бежала не от брака, а от смерти. Что ж, и мне не стоит сидеть, сложа руки в ожидании старухи с косой. Во взгляде дорогого жениха мелькнуло что-то такое, от чего у меня мурашки бегают даже там, где им быть не положено. Если за сироткой Элизы числится наследство, то хитрый муженек приберет его к рукам. В этом сомнений нет а вот оставит ли он в живых свою женушку – вопрос на миллион долларов. Покойная бабушка так и не объяснила, почему род непременно должен умертвить новобрачную. С другой стороны, если настоящая Элиза явно выражала свое несогласие с предстоящим браком, да так, что аж пыталась покончить с собой, то многое становится понятно. А если она поднимет шум, а если потребует развода, А если сбежит, вдруг в этом мире крепкая правовая система, защищающая женщину. В таком случае род лишится денег, а может и многого другого. Не только свободы, но и драгоценной женихалки. Я все-таки попыталась выбраться через окно. В конце концов, можно же выдавить стекло. Здесь всего-то второй этаж уж как-нибудь спрыгну. Прижав ладони к стеклу... Я начала давить на него. «Ай!» – пискнула я, почувствовав удар током. «Они что, ток парами пустили?» – зашипела, потирая болящую руку. «Жуть какая!» Мой взгляд привлекла картина за окном и та часть дома, которую можно рассмотреть с этого ракурса. Ну, Элиза и ее любящие родственники явно живут не в землянке. Особняк в два этажа минимум коридоры, в которых легко можно заблудиться. Я осталась в своей темнице одна, и под темницей я подразумеваю не только эту комнатку, но и чужое тело. Подойдя к зеркалу я увидела совершенно незнакомую девушку. Тем не менее нельзя не признать, что Элиза красива и нежна. В моей настоящей рыжеволосой внешности всегда проскальзывала воля, сила и свобода. Кна, пышных рыжих волос, веснушки на щеках, широкие скулы, большие пухлые губы, румяные щеки. Но из отражения на меня смотрит миловидная красавица с тонкими, нежными чертами. Она – вся грация, скромность и робость. Эти тоненькие смешные бровки, маленький, чуть вздернутый носик, длинные прямые волосы, обрамляющие лицо. Милашка и трусишка. Отойдя от зеркала, я запустила руки в волосы и слегка взлохматила их. Голова идет кругом от происходящего. Неужели все это реально? А может, я просто спятила от трех суток беспрерывной работы в реанимации? Говорили мне, что нельзя брать столько дежурств, но ипотека сама себя не заплатит. Я спала урывками по полчаса-час, вот и доигралась, крыша уехала а я осталась в новом дивном мире, где меня собираются выдать замуж и регулярно бьют. Одно я знаю точно – не быть мне женой дядюшки Рота. Это даже не мое решение, а предчувствие. Что-то внутри подсказывает – не бывать этому. Понятия не имею, как мне удастся избежать этой вязки, но слово «да» от меня никто не услышит.